Глава двадцать «Моя госпожа!» Мора врывается в обеденный зал. Опускаю чашку на стол и перевожу на нее сосредоточенный взгляд. «У нас пожар!» — уточняю спокойным голосом. «Хуже, моя госпожа! Люди императора здесь!» — отвечает моя ключница. «Где Геон?» — продолжаю сидеть на месте, не демонстрируя признаков озабоченности. «Он собрал всю стражу и ждет ваших указаний!» Комкая в руках ткань юбки, отвечает Мора. Вижу, волнуется за него. Выходит, Ли зря времени не теряла. Молодец. Хорошая из нее в будущем выйдет управляющая. Господин Тенсау тоже там. Как и вся пятерка телохранителей Императора. Они планируют пробивать дыру в стене замка, чтобы пройти внутрь. Резко поднимаюсь на ноги. Артефакт работает отлично. Но от дыры в стене он точно не спасет. «Они с ума сошли?» — холодным тоном спрашиваю, затем выхожу из-за стола и стремительно иду к главному входу. Когда выхожу на воздух, даю знак Геону, чтобы успокоил своих ребят. Драться здесь никто не будет. Максимум пара новых коконов появится. Но тогда у нас у всех будут большие проблемы. Думаю, телохранители императора прекрасно это понимают. «Могу предположить, что вы зашли на чай». Громко произношу, выпадая из зоны действия артефакта и проходя к дорогим гостям. Иначе я откровенно не понимаю, что здесь происходит. Рассматриваю лица телохранителей. Ничего хорошего их выражения мне не сулят. «Нападение на слугу императора карается смертной казнью», сообщает мне коренастый мужчина в плаще, похожем на плащ охотника. «Плагиатор?» А нападение на мастера чем карается, внимательно слежу за Тенсау. Тот, очевидно, не в восторге от сложившейся ситуации. Он смотрит в сторону и вообще стоит, поджав губы. Вы не являетесь мастером официально, заявляет мне все тот же Коренастый. А для этого нужно какую-то бумажку получить? Смотрю на него с любопытством. Телохранители императора переглядываются друг с другом а имперская стража за их спинами таращится на меня, как на марсианина. И только один человек хмыкает. Тенсау, я начинаю подозревать симпатию к своей скромной персоне». «И зачем вы привели с собой столько стражи спрашиваю, махнув рукой в сторону бравых ребят. «Полагаюсь, не мастером. Мог справиться и один телохранитель императора. А тут все пятеро, да еще и целый отряд в придачу». И вновь изумленное онемение главной твердыни императорской власти и вытаращенные глаза солдат. И еще один смешок. «Ох, я забыла! Один телохранитель уже пытался, но не справился!» Припоминаю не спеша. «Графиня!» Звучит предупреждающий голос тенсау «Мне вменяют вину нападение на телохранителя, но я не могу об этом говорить?» Уточняю с интересом. «Графиня Дайго!» Берет на себя инициативу худой как тростинка юноша лет 27 с невероятно красивыми перламутрового цвета волосами. «Вы обвиняетесь в нападении на телохранителя его величества императора». «Могу я уточнить, как проходило это нападение?» Перебиваю его самым дружелюбным видом. «Что? Будто вы сами этого не знаете!» Сперва растерявшись, бросает мне юнец. «Я-то знаю, заверяю его». «Но мне интересно, что вы об этом скажете». «Вы поместили телохранителя императора в кокон», — цедит тот. «И при этом вы утверждаете, что я не мастер», — фыркаю, запрокинув голову и посмотрев на небо. «Скажите мне, любезный, может ли простой заклинатель создать кокон из паутины священного зверя?» «Не может», — вновь цыдят мне в ответ. «Так я все-таки мастер», — уточняю у него. «Мы пришли к вам, как к графине Дайго», — вступает в спор четвертый телохранитель, темноволосый мужчина лет 40 с острым носом. «Пришли и привели с собой целую армию для борьбы с простой графиней, я полагаю». Великодушно киваю, соглашаясь с логикой. «Ваше поведение недопустимо для женщины», — шипит на меня этот крюконос. «То есть защищать себя женщины права не имеют, и я должна была просто молча пойти на казнь». Дядя жена-ненавистник, я полагаю. А ваше недопустимо для представителя власти. Какой пример вы подаете этим милым юношам за своей спиной? Мы действуем по регламенту. Какой такой регламент разрешает вам, телохранителям императора, вламываться во владение к незамужней графине силой мастера и обвинять в нападении на одного из вас, при том, что нападали в тот день на меня, а я лишь защищалась. Что здесь вообще происходит? Это саботаж? Или вы всегда игнорируете логику? «Графиня Дайго!» подает голос последней из пятерки седовласый старикан, молчавший все это время. «Что, телохранитель императора?» Так же громко отвечаю ему. «В чем вы на этот раз обвините меня? В том, что я разговаривать умею? Какова вообще цель вашего прихода? Поделитесь со мной!» «Вы за слабой графиней пришли!» Или все-таки за мастером? А если за мастером, то зачем вы тут вообще? Вы же понимаете, кто такие мастера? Я имею право защищать себя. Кто не согласен, руки подняли. После этого моего громогласного предложения застыли абсолютно все. И мои, и чужие. А если нет несогласных с этой простой истиной, то повторю вопрос, что вы забыли на моей земле? Или вы пришли исключительно для того, чтобы потоптать мою травку? «Графиня Дайго, мы требуем пройти с нами», — четко произносит старикан, но я его уже не слушаю. «Что-то вы мне надоели все!» — признаюсь честно и готовлюсь отправить всю пятерку повисеть в коконах, как происходит непредвиденное. Прямо между мной и пятью телохранителями появляется хан собственной персоной. «Нападение на мастера я воспринимаю как личное оскорбление». Спокойно произносит мое каштаново-волосое несбывшееся счастье. «Мистер Хан», склонив головы, приветствует молодого человека-телохранители. «Я повторять не буду. Графиня Дайго — хранитель равновесия. Если вы не в курсе, то я вам сейчас сообщаю. До этого дня в Империи не было мастеров-женщин», — цедит крюконос. «Серьезно? Он сексист?» «До какого-то дня в империи и мастеров мужчин не было, но ничего появились», — отрезает хан. «И мне кажется, я вновь в него влюбляюсь. Ну, хороший же мальчик». «Тем не менее графиня Дайго не обладает официальным званием мастера», — отвечает ему седой дед. «Да, потому что ей его не дали. Но вы же не лишены возможности ощущать ту мощь, которая от нее веет». Или телохранители императора растеряли все свои навыки за годы верной службы? Может, поцеловать его? Не, потом проблемы возникнут. Мистер Хан, мы лишь выполняем приказ императора. Графиня Дайго должна предстать перед его величеством и объяснить сложившуюся ситуацию. Вежливо произносит тот, что в плаще. Если вы ведете на допрос мастера, вы должны понимать последствия. Чётко произносит хан. «Мы ведем мастера на разговор», – мягко отзывается старик. «Тогда, думаю, император будет не против, если я на нем поприсутствую», – кивает молодой мастер. Мину? «Я не против поговорить», – жму плечом. «Только не понимаю, если речь шла о простом разговоре, зачем они хотели разбить стену моего замка?» Хан прикрывает глаза явно справляясь с приступом раздражения. «Графиня Дайго, никто даже не думал!» начинает было старик. «Ваша светлость, мы не позволили им это сделать!» подает голос Гион, а охрана за его спиной уверенно кивает головой. «Вы ж мои хорошие!» «За разбой нынче срок не дают?» уточняю у старика. «Или телохранителям императора все можно?» «Просим прощения!» «Это было недопонимание», — склоняет голову тот, скрывая от меня красное от злости лицо. «Жду вас в тронном зале, господа», — протягиваю ровным голосом и открываю портал прямо во дворец. «Вы научились открывать портал», — негромко произносит хан, появляясь рядом. «А вы пришли слишком вовремя. так же тихо замечаю». «Мне было доставлено послание», — только и произносит молодой мастер. Пара секунд, и вся наша честная компания оказывается прямо перед троном императора. В отличие от отряда стражников, оставшихся без командования на лужайке перед моим замком. Что происходит? Изумлению его величества нет предела. Он явно не ждал меня так скоро. Думаю, предполагал, что я поеду до столицы в экипаже. Чтоб трое суток в пути добили мою внутреннюю уверенность и мое спокойствие. «Ваше Величество!» — склоняю голову на пару сантиметров. «Говорят, вы хотели меня видеть!» «Вы появились здесь сами! Без чьей-либо помощи!» — изумленно произносит он. «Я вам больше скажу. Меня обвиняют в нападении на одного из ваших телохранителей!» С охотой добавляю. «Учитывая ваше удивление, меня весьма беспокоит это обвинение. Его точно вы выдвигали!» «Графиня Дайго! Не забывайтесь!» Вы стоите перед императором! Повышает голос тот, что в плаще. Я слышал, у вас была какая-то стычка с моей дочерью, окинув меня цепким взглядом, отвечает император. А это здесь при чем? Демонстративно запутываюсь я. Вроде речь шла о нападении на Тенсау. Это нападение произошло после весьма неприятного инцидента с наследницей, напоминает мне император. «Так мы здесь собрались из-за того, что я отказалась выходить замуж за брата Тайвея?» Громким голосом спрашиваю, внимательно глядя на его величество. В зале устанавливается гробовая тишина. «Мы собрались здесь, потому что вы позволили себе недопустимое поведение с наследницей империи, после чего напали на одного из моих телохранителей и скрылись с места преступления». Цедит император, весьма раздосадованный моим сопротивлением. Тенсау сообщил вам, что он был первым, кто напал на меня, уточняю сухим голосом. Император уже открывает рот, но его неожиданно опережают. Правильно ли я понимаю, едва сдерживая гнев, уточняет Хан, опустив голову, что здесь, в этот конкретный момент, на хранителя равновесия империи пытаются оказать давление за его нежелание выходить замуж. И вот этот вопрос уничтожает любые звуки в тронном зале. Мастер Хан. Ровный голос императора не обманывает меня. Я вижу, как он недоволен и одновременно обеспокоен присутствием в зале другого хранителя равновесия. Уверяю вас, никто и не думает ущемлять свободу других мастеров. Графиня Дайго мастер. И ее свобода в данный момент ущемляется. Произносит Хан. Бесстрашный Хан. Графиня Дайго еще не признана мастером. Напоминает император. «Я ее признал. И ее, и ее силу», — отвечает молодой человек. «Мне собрать всех остальных хранителей равновесия, чтобы вы поверили?» «Ни в коем случае. Мы всецело доверяем главным защитникам империи. Но графиня Дайгу успела запятнать честь мастеров, и мы сейчас пытаемся разобраться в этой ситуации». «Так я уже считалась мастером на тот момент или нет?» С откровенным любопытством спрашиваю. Ваш статус все еще под вопросом. Холодно цедит в мою сторону император. Что здесь происходит? С детской простотой задает вопрос хан. И как же я с ним солидарна? Как я уже сказал, мы пытаемся разобраться в ситуации. Произносит император. Вы не пытаетесь разобраться в ситуации. Вы ее все сильнее запутываете. Звучит уверенный ответ молодого мастера. Мастер хан, прошу вас. Вновь подает голос старик-телохранитель. «Вы не знаете всех подробностей дела». «Почему же? Я все услышал». На последнем приеме у графини Дайго состоялся неприятный разговор с наследницей, которая почему-то решила, что она имеет право распоряжаться личной жизнью хранителя равновесия. «После чего один из ваших телохранителей напал на графиню и, судя по всему, был побежден ею». Вашей реакцией на произошедшее стало направление к замку графини всех своих телохранителей и отряда стражников. Цель ⁇ обвинить графиню в нападении на Тенсау. Я ничего не упустил. Все так, мастер хан. Неохотно соглашается император. Ваше величество. Я вижу в этом согласии не только нарушение законов империи. Протягивает хан, не отрывая взгляда от правителя но и прямое оскорбление, брошенное в лицо всем мастерам. Император прищуривается, глядя на того недобрым взглядом, а затем дает едва заметный знак своим телохранителям, и те окружают хана. «Вы понимаете, что вы делаете?» С холодом спрашивает последний. «Мастер хан, хранители империи сейчас переживают не лучшие времена. Уже двоих из вас убили, а одного оставили без силы». И что станет с остальными в ближайшем будущем, совершенно не ясно, протягивает император. Тера убила еще одного мастера, а другого, полагаю, спас Рен. В свете этих событий я не могу позволить вам устраивать междоусобную войну. В конце концов, в наше тяжелое время это просто расточительство, заключает монарх. И с его логикой можно было бы согласиться, если бы все происходящее не было настолько мерзким. Думаете, эти пяти расправятся со мной? Глядя на императора, таким же недобрым взглядом, уточняет Хан, Просим прощения, мастер Хан! вежливо произносит старик. Но у нас нет другого выбора. Серьезно, вы все просто не имеете права называть себя местной властью. Выдыхаю недоверчиво, а затем отправляю под потолок двоих из пяти: напыщенного юнца и крюконосого жена ненавистника. Что это? напряженно отскочив в сторону, выкрикивает телохранитель в плаще. Хан тоже смотрит на коконы с изумлением в глазах. А это простая графиня, которой вы все никак не хотите даровать звание мастера! отвечаю охотно и поворачиваю голову к императору. Какой конфуз! Вы хотели напасть на мастера, а вместо этого мастер напал на вас. Давайте разберемся, кто и где совершил ошибку. Ты сейчас договоришься! С предупреждением в голосе шипит император. «Вы пошли против мастеров», – произносит охотник, появляясь рядом с ним. «Я предупреждал, что не буду помогать вам, если вы сделаете это. Но ты подчиняешься мне, и только мне». А теперь в голосе императора звучат истеричные нотки. «Так он надеялся, что охотник поможет ему, если что-то пойдет не так в нашем случае». «Я подчиняюсь закону», – напоминает ему Рен. «Я вытащил тебя с того острова, и ты поклялся быть верным мне!» Вскочив на ноги, бросает ему правитель. «Вам и короне!» — кивает охотник. «Однако это подразумевало и вашу собственную верность своему собственному слову. Вы обещали, что мастера всегда будут неприкосновенны». «Клятву заклинателя нельзя нарушить!» — не унимается император. «Если вы изменили своим убеждением, можно...» Я клялся в верности совсем другому человеку. Звучит ровный ответ, в то время как охотник спускается вниз, ко мне и к хану, все еще окруженному тремя телохранителями. Как заклинатель, вы должны были почувствовать, в какой момент узел нашей клятвы ослаб. Теперь разорвать его не составит труда. Я полагал, что это время так влияет на клятву. Недоверчиво протягивает император. Время не властно над ней. Качнув головой, ровно произносит Охотник и останавливается рядом со мной. «Я благодарен вам за мое спасение много лет назад, но отныне я свободен от обязательств перед вами». Он произносит последнее слово, и я чувствую, как что-то неосязаемое между ним и Императором разрывается. Перевожу на Охотника изумленный взгляд. «Так вот почему он не мог действовать в открытую против власти». Вот почему перекладывал задание на меня или демонстративно закрывал глаза на действия Терры. И вот почему так долго ждал. Ждал, когда император перестанет быть верным самому себе и тем убеждениям, которые они в свое время разделяли. «Ты хитрый жук», — шепчу, шокированно глядя на него. «Не понимаю, что ты хочешь сказать», — отзывается Рен, глядя на меня сверху вниз. «Да все ты понимаешь». Он только что стал свободным от клятвы, связавшей его по рукам и ногам много лет назад. Стража! кричит император, потеряв свой последний козырь. И в следующее мгновение в зал врывается с десяток стражников. Все они были сильными заклинателями. Я это ощущала. Но все они и в подметке охотнику не годились. Думаю, Его Величество тоже это понял, потому что. Слуги! вновь кричит император, и на этот раз. Из всех незаметных дверей появляется прислуга, обладавшая не меньшей силой, чем стража, и мгновенно окружает нас со всех сторон. Я говорила, что дворец — это улей заклинателей». «Опять он!» — произносит что-то странное Тенсау, а в следующее мгновение в зал переносит Сахару. «Ничего себе он вовремя!» «Преступник!» — удивлению императора нет предела. «В императорском дворце!» «Должно быть, вы не знали, Ваше Величество!» Произносит Рен, никуда не торопясь. «Но между мной и господином Ван Цзы была заключена сделка. Если Хару сможет вернуться с острова, то попадет под мою личную защиту. Я гарантировал безопасность для него перед графиней Дайгу. И если кто-то решит вновь осудить его за те же преступления, я вынужден буду вмешаться». Вот, хитрый жук! Все ведь продумал. И когда с Хару у нас однозначное преимущество. Как бы ни превосходили нас числом слуги императора, с тремя мастерами и охотником им точно не справится. Господин Ван Цзи. Словно гром, проносится по залу голос правителя, слежу за тем, как в зал входит знакомый мне доверенный императора с какой-то шкатулкой в руках. Поздороваться! Или не стоит? Пожалуй, по времени. «Господин Ван Цзы, это правда, что преступнику Хару, господином охотникам были гарантированы свобода и безопасность, если последний сумеет вернуться с острова?» Во всеуслышание спрашивает император у своего доверенного. «Правда!» — кивает господин Ван Цзы, и лицо императора багровеет. «Он забыл об этом или действительно не знал о сделке?» «В таком случае господин охотник отныне вне закона», объявляет император, как и все его союзники. «Господин Ван Цзы тоже участвовал в этой сделке, замечаю, желая защитить попранную справедливость. Выходит, он тоже вне закона?» «Господин Ван Цзы не был в курсе преступных намерений охотника, поэтому ему я прощаю эту оплошность», цедит император, испепеляя меня взглядом а затем натягивает на руку перчатку. Что-то мне все это напоминает. Вот прям попой чую. Сейчас будет нечто непредвиденное и не совсем законное. Хотя какое там? Император и закон? Это ж вообще несовместимое понятие. Только я успеваю об этом подумать, как император выхватывает из открытой шкатулки крошечный арбалет и выстреливает прямо в сердце охотнику. Меткий! «Игла из аркана?» – медленно произносит Рен, склонив голову и прикоснувшись рукой к месту ранения. Он выстрелил иглой, способной разрушать связь священного зверя и заклинателя? Император сделал оружие из аркана? «Взять их!» – отдает приказ монарх с мозгом в форме котлетки, и слуги вместе со стражей летят на нас со всех сторон, а затем также дружно отлетают в разные стороны. «Неприятная штука!» Рен опускает руку, секунду назад откинувшую пару десятков заклинателей, а второй рукой достает из тела тончайшую иголку, созданную для обезвреживания мастеров. «Как он?» – растерянно протягивает император, отступая на шаг. Господин Ван Зы напряженно смотрит на охотника. «Да что там? На охотника сейчас смотрят все, кому не лень!» Но на меня это уже давно не действует. Лет десять назад еще действовало, но не теперь. Произносит Рен, и я четко ощущаю, аудитория в шоке. Перед ними непобедимое существо. Я тоже немножко в шоке, но мне можно. Тут такая постановка разыгрывается. Аж самой себе завидно, что вижу это вживую. «Да что ты такое?» протягивает император бледнее на глазах. «За нападение на мастера», — произносит незнакомый голос, а я замечаю, как к трону и нашей великолепной четверки из толпы людей выходят семеро мужчин и всей силы хана, не меньше. И за создание оружия против хранителей равновесия правитель Империи Рассвета обвиняется в предательстве и приговаривается к заточению до выяснения всех обстоятельств. «Это мастера», — шепчу пораженно. Когда они успели здесь появиться? Ловлю взгляд Хару и понимаю, это он оповестил всех. В этом зале в этот момент среднеодаренному человеку совершенно невозможно понять, кто и какой силы. Слишком много заклинателей и мастеров вокруг. Именно этими сложившимися обстоятельствами и воспользовались местные хранители равновесия, спрятавшись за спинами слуг. И услышав все необходимое, из своего укрытия. «Мастер Минока», — произносит мужчина 50 лет в плаще с капюшоном. отпустите телохранителей! Они лишь выполняли свой долг». Мастер Минока звучит ужасно. Надо будет сказать им, что обращались просто по имени. Едва заметным движением обрываю нити, сосавшие силы из двух пленников под потолком, и киваю охотнику, позволяя освободить их. «Вы что себе позволяете? Я император!» — кричит на всех дядя в короне. «Вы не свергнуты хранителями равновесия за нарушение закона, оберегающего наши жизни!» Ровным голосом отзывается мастер в капюшоне, а затем резко оседает, схвативший за сердце. «Он выстрелил в него!» — восклицает второй мастер, а я поворачиваю голову и с изумлением смотрю на императора с арбалетом в руке. «Вы все не охотник и не справитесь с этим», бросает мастерам сумасшедший правитель. «Нам пора». Схватив меня за руку, произносит Рен. «Меня перенесет Хару. Вырываюсь и отступаю в сторону. Твой портал меня калечит. Вижу, как сжимается его челюсть, когда я произношу последние слова. И все же...» «Хорошо», произносит мужчина и встречается взглядом с Хару. «Таверна «Поющий соловей». Знаю это место», — кивает Хару, и мы тотчас переносимся из тронного зала, потому что там начинается настоящее месиво.